Часть третья Лом Много лет я молил Бога сделать что-нибудь с моим шумным соседом и его гавкающей собакой. Джо Пеша успокоил этого козла за одно посещение. Чего только не добьешься с помощью обычной бейсбольной биты. Джордж Карлин Глава первая 167 год Ноябрь, 8. «Когда же уже лед встанет?» Не то простонал, не то прошептал Беремир, прохаживаясь у мостка «Не скоро», — ответила Дарья «По всем приметам зима будет поздней и теплой» «Думаешь?» «Все вокруг о том ясно говорит, а ли ты не ведаешь?» Никогда в таких приметах не разбирался. Что конкретно наводит на такие мысли? Видишь, листья на сырую землю падают, а по ночам не подмерзает. Это говорит о том, что зима будет теплой. При трескучей зиме земля загодя просыхает до снега. Да и сам снег пока не выпадал. Первый. такое, чтобы падая, сразу таял или полежал совсем немного. Хотя время для него вполне подходящее. А значит, зима придет поздно. Небо все серое, пасмурное, тоже негодно для холодной и ранней зимы. Тепло, слишком тепло для этих дней. Да и много всего иного сразу так и не скажешь. Птицы, как ведут себя зайцы, все говорит о том, что зима придет поздно и будет мягкой. «Плохо!» — покачал головой Беромир. «Очень плохо. Конечно, плохо». Если зима теплая и поздняя окажется, то лето стало быть холодным и сырым. С дурным урожаем. Чего тут радоваться? Как бы голод не разразился. Да лето нам бы еще дожить. Мыслишь, боги от тебя отвернутся. «Неисповедимы их пути!» — развел руками Берамир. Никто не знает, сколько удачи они нам отмерили. Да и их могут отвлечь лишив нас в самый неподходящий момент их поддержки. Мир полон неизведанного. Прилетят какие-нибудь жнецы из межгалактического пространства, и будь уверена, богам станет не до возни с нами. Мы ведь никто в сущности, так? Блавство. Но они с нами возятся, — ответила ведьма Мары, совершенно спокойно восприняв такие шаги. Он ей уже немало за разговорами поведал об устройстве мира. И она знала про планеты, звезды и так далее. Отчего принимала подобные высказывания спокойно? Они верят в то, что когда-нибудь мы сможем им помогать. Не мы, так другие. И потому возятся не только с нами. Какие еще другие?» Нахмурилась Дарья. «Во Вселенной не только наша планета обитаема. Всякого разного хватает. Одни похожи на нас, иные нет». Существуют очень разные формы разумной жизни, и совершенно не ясно, кто из них сможет достигнуть подходящего уровня развития. А мы? Мы далеко ушли? Делаем первые шаги. Даже и не шаги. Мы словно зародыш разумного в утробе матери. Вот когда вылезем с Земли и начнем путешествовать между планетами, считай, родились и ползаем, агукая. До зрелой и развитой цивилизации нам бесконечно далеко. Впрочем, не только нам. — Мне сложно представить то, что ты говоришь, — покачала головой сестра. — А и не нужно. С ума сойдешь. — Но ты их видел и не сошел. Мне повезло. — Какие они? — Другие. — Ну... — Берамир задумался. Несколько секунд помедлил, а потом рассказал ей о вымышленном виде Азари, из масс-эффект, что способны оплодотворяться и скрещиваться с практически любым другим видом, при этом выглядя за счет внушения для него подходяще и симпатично. Одного и того же Азари разные разумные видят по-своему. Потом поведал о зергах, вспомнил о Борках и Эльдарах из мира Вархамер поведал про разумную планету, выросшую вокруг гигантского космического разума, ту самую, с которой боролся Звездный Лорд, и многое-многое иное. Все самое необычное и интересное из того, что смог вспомнить. Дарья слушала внимательно, серьезно, даже излишне серьезно, что окончательно убедило Берамира в том, что она не являлась таким же гостем из будущего, как и он сам. Ну, наверное. Так-то, если она сюда заехала из конца XIX века, то ее реакция вполне укладывалась бы в то, что он сейчас наблюдал. А если из другого мира, то тем более. Мало ли у них там какие сказки и мифы. Может, никаких пересечений, вот и проявляет невероятное любопытство. «Драконы!» — выдохнула она, когда беромир их упомянул. «Это так жутко!» Мы лишь листик в водовороте реальности. Пожал он плечами. Если смотреть на Вселенную глазами богов, то вся эта возняем интересна не больше, чем нас увлекают муравьи в своих кучах. Но они выбрали тебя. Боги не люди. Это не просто сильный человек. Нет. Это существо иного порядка. Нам их не понять. Во всяком случае, до тех пор, пока мы и сами не окрепнем душой до их уровня. Помолчали, глядя на листья, плывущие по реке. «Как думаешь, они готовы?» — спросила она. «Нет?» — покачал головой беромир. «Пока со смертью не встретятся лицом к лицу, готовы не будут». «Это понятно». Горько усмехнулась она и резко погрустнела, видимо, вспомнив о сыне. Но ты ведь их заставляешь много упражняться. Неужели толку от этого нет? И важна лишь проверка перед лицом смерти. Понимаешь, в бою уходит все наносное, и человек опускается к тем вещам, которые умеет делать, не задумываясь. Для того, чтобы закрепить навыки, необходимые в бою, требуется их повторить от тысячи до тридцати тысяч раз. Учитывая сложность ситуации, я бы ориентировался на наибольшее значение. Тридцать тысяч? Это звучит невероятно. А столько можно? Это только так кажется. Сколько они ежедневно на упражнениях метают дротики? Раз десять, по десять или около того? Это у нас сотня бросков. За год они наберут свыше тридцати тысяч бросков. Что в целом позволит закрепить навык, если, конечно, не будут отлынивать или имитировать. То же касается и иного. Строй, перемещение, перестроение, работа копьем, топором и саксом. Разом-то это все не дашим, просто не вынесут. Я полагаю, раньше, чем через два-три года напряженной тренировки, воинами они не станут. А лучше после трех-четырех. Но разве нам дадут их? Два-три года? — покачала она головой. На это и надеяться не приходится. Вот и я о том же. Они меня сильно удивят, если до льда не придут. Скажем так, если это случится, то они, скорее всего, вообще иначе решили действовать. Жадность возобладала, и они захотели договариваться. Они? Нет. Я в это не верю. И я. Но чудеса порой случаются. И ты сам являешься живым воплощением такого чуда. Берамир развел руками и виновато улыбнулся, но комментировать такое заявление не стал. Дарья же продолжила. — Сами Роксоланы сейчас точно не полезут. Они не любят по рекам ходить да пешими воевать. — По весне они тоже воздержатся. Кони слабы после зимы. Да и брать нечего, даже если на корабле идти. Что затруднит их прокорм в походе? — И то верно, — кивнула сестра. А к осени почти наверняка найдут охочих. Даже не представляю, что должно сподвигнуть их самих к нам сунуться. — Как что? — Слухи о моем богатстве. Их становится неприлично много. И это пугает, сильно пугает. Могут и сарматы соблазниться, и иные. — У тебя вон двадцать один добрый молодец. Сдюжите. — Двадцать один. Горько усмехнулся Берамир. «Понимаешь? У нас тут мышиная возня. Пока. Из-за чего даже двадцать один недоучка уже сила. Кто против них устоит из местных? Вот. Роксоланы сюда сколько пригонят? Десятки? В крайнем случае несколько сотен. Это все ничего не стоит, крохи. Тогда чего ты боишься? Того, что на нас обратят внимание какие-то крупные игроки и посчитают разумным захватить. Сахар и индийское железо чудовищно дороги. Нам за них дают подачки. Даже несмотря на то, что нам это кажется богатством и изобилием, Ромеи каждый год отправляют в Индию корабли из Красного моря, тратя на сахар целые состояния. А тут мы. Что будет, если они сюда отправят легион? — Я видел ромейский легион, — кивнула Дарья помрачнев. — Такой, если придет? Нам ничего ему не сделать. Разорит все посевы, убьет весь скот. И даже если мы станем по лесам прятаться, пока Ромеи тут бродят, потом придет голод. От него не убежишь, никуда. А они нас не только запасов лишат, но и жилищ. Об этом страшно даже подумать. Вот в том-то и оно. А если Роксоланы решатся нас стереть в сопли, они плохо сражаются пешими но они смогут сюда привезти несколько тысяч воинов. У наших шести кланов просто мужчин меньше, совокупно. Эти твари ведь специально следят за тем, чтобы нас не стало слишком много. Оттого и выдаивают досуха, оттого и угоняют в рабство, чтобы не могли добрым образом расплодиться. А зачем ты отправил дорогой подарок Сусагу? В расчете на его противоречие с братом и жадность. Мысля, что ему захочется получать каждый год индийское железо и сахар. Даже в таком количестве это очень прилично стоит». «Ты по тонкому льду решил пройти», — покачала она головой. «По воде», — с грустной улыбкой ответил Берамир. «Это натурально прогулка по воде». «По воде ходить нельзя». «Но нам надо». «Может, зря ты все это заварил». Затаился бы где-нибудь, переждал, тихонько уча учеников. «Кто бы мне их дал?» — горько усмехнулся Берамир. «Я до сих пор жив только потому, что подарил вам всем надежду. Потому Роксоланам меня и не сдаете, и не убиваете, а я уверен, хотите. Ты-то точно!» Дарья промолчала. «Что, я разве не прав?» «Сына так не вернуть!» Мрачно произнесла она. Ладно, не будем бередить былое раны. Пойдем. Перерыв закончен. Пора за дела браться, они сами себя не сделают. С этими словами ведун приобнял Дарью за талию и поцеловал в щеку. А потом пошел в сторону плаца, не говоря ни слова. Он отчетливо понимал. Она не забыла. Такое ни одна мать не сможет забыть и простить. Убить бы ее. Ситуацию спасало только местное рационально-мистическое мышление. Для них весь этот тонкий мир и прочий мистицизм с божественностью были не менее реальны, нежели пень или рыба, из-за чего страх Божий на них действовал совсем иначе, нежели на достаточно прогрессивных и развитых людей из цивилизованных стран в 20-21 веках. Местные реально верили. Но не как фанатики, нет, как э, люди, для которых Бог такая же обыденная реальность, как орешник или Рязка в заводе. Это даже верой сложно было назвать. Наблюдая за местными, Беромир смог провести аналогии только с заводом. Кто из работников его видел натурально своими глазами? В период до эпохи ТВ и интернета только приближенные. Для остальных он являлся вот таким невидимым, вполне реально существующим фактором, так или иначе влияющим на их жизни. Так и с богами, а также прочей мистикой. Ну не видно и не видно, мало ли. Дарья очень серьезно восприняла слова Берамира. А дальнейшие их разговоры уверили ее в том, что парень действительно благословлен богами. Что защищало на от ножа или яда этой женщины? Лучше всякой брони. «Становись!» — рявкнул Беромир, подняв руку, как на школьном уроке физкультуры. И уже подтянувшиеся на плац ученики спешно стали выполнять команду. «Секунд пятнадцать, и готово. На первый-второй рассчитайся!» И понеслось. «Первые! Шаг вперед!» Раз! Слитно шагнули они. «Сомкнуть ряды!» и две шеренги уменьшили промежутки до одинарных. «Равнение налево! Смирно!» Ребята замерли. И начал прохаживаться мимо них, осматривая. У каждого уже имелась стеганая куртка с длинными рукавами, подолом до колен и стоячим воротником, да с красивым застегиванием на разговоры. Не металлическая броня, но и она хлеб. У многих местных ее не наблюдалось. К левому бедру был прислонен большой круглый щит линзовидного профиля. Клееный из шпона, считай, древесной стружки. Правая рука придерживала копье и пилум. В разгрузке за спиной покоились и атлатель для их метания. На поясе справа томагавк, а на поясе поперек пуза здоровенный сакс. Узкий такой и длинный с толстым обухом. «Красавцы!» Вполне искренне выкрикнул ведун, когда закончил осмотр. В этот раз никто не напортачил. Любо дорого поглядеть. Надев шлем, который имелся только у него, Беромир скомандовал. «Щиты взять!» Бойцы синхронно чуть присели, взялись за ручки кулачного хвата и поднялись. «Направо! Шагам! Орш!» Началась муштра. Обычная, повседневная, вбивающая в них автоматические реакции на команды, чтобы в критической ситуации, не задумываясь, выполняли. Иначе беда. Страх ведь он такой, может и лишить способности думать. А вон там, от навеса за ними поглядывали женщины. И Злата с Дарьей, и три вдовы, не отвлекаясь, впрочем, от рутинных дел. Весьма и весьма обширных. Парни рвали жилы, готовясь к тяжелому испытанию. Умирали от тренировок и нагрузок. На долю женщин легло испытание ничуть не легче. Биромир не жалел никого. Ни себя, ни других.